Все же в конце концов старик согласился попытать счастье и даже потрепал ласково Папенгейма по плечу. Велел завтра, 7 мая, и начать бомбардировку, а в день штурма десятого выдать солдатам тройную порцию водки и сказать им, если возьмут город, то три дня могут делать там что угодно. Ни спроса, ни следствия не будет, город же богатейший. Молодым генералам это не очень понравилось. Но старики одобрительно улыбались. Знает граф Дзерклас человеческую природу. И все сбылось, как предсказал Папенгей. В первый день бомбардировки магдебургские горожане трепетали. Видно, пришел последний час. На второй день стало легче, а на третий произошел в сердцах перелом. Что ж. В середину города ядра не долетают, убитых мало, пожары тушим. Городской совет из старичков все еще подумывал о переговорах и о капитуляции, но большинство горожан уже думало иначе, посмотрим, кто кого побьет. Когда же в полдень 10 мая бомбардировка вдруг прекратилась, и дозорный закричал с колокольни, что у проклятых имперцев пушки увозятся с позиций, Настали в городе радость и торжество. Густав Адольф подходит к Магдебургу. Пришел конец графу Тилли. Предчувствуя недоброе, Фалькенберг разрешил уйти с валов лишь половине бойцов. Остальным велел дежурить всю ночь. Но не все послушались его приказа. Много людей ушло с позиций самовольно. Печатник Тобиас Вильгельм Газан Фуслейн, как человек очень добросовестный, никогда не ушел бы с поста без разрешения начальства. Но им ушел шестой десяток, и толку от него было немного. Его отпустили под вечер, в числе первых. На валу он был приставлен к мушкету. Это оружие, изобретенное в далекой Московии, было длиннее... Самого длинного человека стояло на вилке, и обращаться с ним было не очень трудно. Тобиас Вильгельм Газен-Фуслейн, однако, тяготился своим делом, ибо не любил оружие. Шпагу он носил и в мирное время, еще император Фридрих приравнял к благородным людям цех печатников, и эту честь Газен-Фуслейн считал заслуженной. Не было, по его мнению, ремесла более чистого, разумного и полезного людям, чем печатание книг. Но Мушкета своего он побаивался. И хоть от всей души желал поражения врагам, все же, поднимая зажженный фитиль, втайне молился Богу, чтобы никто не был убит его выстрелом. И желание его всегда сбывалось. По улицам при свете фонарей и факелов шла восторженная толпа. Но едва ли в ней кто радовался концу боёв сердечнее, чем Тобиас Вильгельм Газенфуслейн. Когда он подходил к печатне, показалось ему, что в толпе молодых людей мелькнула его племянница Эльза Анна Мария, она же попросту Эли. Газан Фуслейн женат не был, племянница была им воспитана, обучена, в печатне она ведала правкой набора. По обычаю, шедшему от Эльзевиров, правка поручалась женщинам, ибо они не мудрят, не считают себя ученей-авторов, не исправляют, кроме опечаток, ничего, опечатки же исправляют внимательно и за совесть. Недурно справлялась с работой и Эльза Анна-Мария. Но с шестнадцати лет она от рук дяди отбилась, от его рук отбиться было и нетрудно, и все бегало с какими-то мальчишками, к великому его огорчению. Тобиас Вильгельм Газенфуслейн очень любил свою племянницу. Личико у нее было хорошенькое, а выражение как у лисы. Другого слова и не выдумаешь. В этот радостный вечер Газен Фуслейну особенно хотелось побыть дома с Элли, поужинать с ней, обменяться впечатлениями. Было и беспокойно. Бомбардировка, правда, кончилась. А вдруг начнется снова? Правда, от ядра не спасет и крыша печатня.